Глава 33 «Марина!» — услышала я сквозь плотную непроглядную пелену. «Слышишь меня? Возвращайся! Я жду тебя!» Я направилась к источнику мягкого голоса. Его интонации, теплые и ласковые, физически различимы в этом мраке. Мне как будто открылся новый орган чувств. Он звал, а я двигалась навстречу. И постепенно тьма рассеивалась, становясь все менее плотной. Наконец, она исчезла окончательно, и я выбралась на свет. «Марина!» Открыв глаза, я увидела перед собой лицо Варгана. Первое, что привлекло мое затуманенное сознание — крупная алая царапина, проходящая от виска по щеке и оканчивающаяся где-то на шее. Выражение лица у дракона взволнованное — Тревожная, да и сам он какой-то другой. Слышишь меня? Слышу, шепнула я и поняла, что лежу на мягкой перине. Неужели та ужасная яма мне просто приснилась? В голове царит какая-то звенящая пустота, словно оттуда вымыла все, что там еще оставалось. Где мы? Взгляд скользнул по обстановке, которую Варган почти полностью скрыл своей спиной все таки я привыкла к видам тропического острова и самодельного дома. А здесь заметила резную мебель, мягкие кресла, шторы на окнах. «Не волнуйся», — напрягся Варган, избегая прямого ответа. Я вновь посмотрела на него и, подняв руку, коснулась его раненой щеки. «Как тут не волноваться?» «Кто тебя так?» — шепнула я. Дракон накрыл мою ладонь своей и прикрыл глаза. Кажется, еще немного, и он замурлыкает. «Тебя волную я?» Он открыл глаза. думая о себе, Марина». «Не уводи меня от темы», — рассмеялась я, и тут же под грудью заныла от тупой боли. «Что это?» Рука скользнула вниз, и я нащупала бинты, обмотанные вокруг моей груди. «Ты была ранена», — с болью в голосе ответил Варган. Во взгляде его мелькнула виновность. «Когда?» Я попыталась припомнить хоть что-то, но в голове лишь тьма. Я вообще ничего не помню. Абсолютно. «Это неудивительно», — грустно улыбнулся Варган, и в его глазах промелькнуло что-то такое, от чего мне стало жутко. «Что произошло? Говори!» — потребовала я, продолжая держать руку на бинтах. «Тебя похитили демоны», — сокрушенно выдохнул дракон и прикрыл глаза. «Прости меня». Я не думал, что они способны так обрушиться на нас. «Демоны?» В памяти всплыло облако черной тьмы. «Тот дым?» «Да, дым», — буркнул он. «Это был не дым, Марина, а концентрированное воплощение темной магии. Оно было таким сильным, что даже я не смог ему противостоять», — добавил он с горечью в голосе. «Они воспользовались эффектом неожиданности и практически вырвали тебя из моих рук». «Никогда себе этого не прощу». Дракон сжал пальцы в кулаки. «Но почему раньше они сидели так тихо?» — спросила я. «Что-то в его рассказе не складывается». «Думаю, выжидали». Варган начал нервно теребить пальцами ладони. К тому же, скорее всего, им помогал дух острова. «Что?» — не поверила я. «Дух?» — «Нет, не может быть». Именно дух открыл им прямой проход через остров, который и позволил им накопить такую мощь и не рассеять ее в пространстве. Объяснил он что-то на магическом. «Я обнаружил это, когда отправился по твоим следам. Сам дух мне так и не явился». Варган как-то подозрительно метнул взгляд в сторону. «А со мной что?» Я провела руками по бинту. «Ты ранена, но жить будешь». Искренняя улыбка появилась на лице дракона. «Кажись, этот факт его и вправду радует». «Твой близкий друг Ом», — едко добавил Варган, заслужив от меня укоризненный взгляд. «Пытался откусить от тебя кусочек». Арнхольд с трудом его оттащил. «Неужели ты и вправду такая сладкая?» — вдруг выдал он. «Надо будет проверить», — усмехнулся дракон. «Варган, что произошло?» — не разделила я его гастрономического интереса. «Зачем от меня пытались откусить кусочек?» Округлила глаза, я стоило только представить эту картину. Твой друг Ом хотел высосать из тебя силу, что тут непонятного, развел руками Варган. Он мне не друг, наконец, возмутилась я. Правда? Неужели больше, чем друг? нахмурил мой жених. Клянусь, если бы я не была такой ослабленной, я бы. запнулась, прикидывая в уме, что такого страшного я могу сделать с дракону. Он застыл с крайне заинтересованным выражением лица. Ему тоже любопытно. «Я бы всем рассказала, что ухаживала за тобой, пока ты был без сознания несколько дней», — припечатала я. «И попала точно в цель». Дракон возмущенно прикрыл рот. «На самом деле, лично я не вижу в этом ничего постыдного. Однако из университетских курсов я помню, что лидер не должен демонстрировать слабость» особенно в таком суровом и иерархическом сообществе, как Драконье, Для Варгана демонстрация слабости равна унижению. Странное положение вещей, однако с ним приходится мириться. «Ты не посмеешь», — возмутился Страшитого этого мира, сурово нахмурив брови. «Ага, значит, я попала точно в цель». «Разве это стыдно?» — вздохнула я. «Да», — припечатал Варган, нервно сцепив пальцы в замок. Марина, я готов многое тебе позволить, но не смей ронять мой авторитет, приказал он, стараясь звучать твердо, но не грубо. Какой хрупкий авторитет, раз его могут уронить слова простой девушки, не удержалась я. Ничего не могу поделать. Мне нравится дразнить его, словно котенка. Ты не простая девушка, а моя невеста, поправил Варган, и погрозил мне пальцем. На тебе лежит ответственность, смотрят на тебя. «Осудят меня. Помни об этом. Я и так провожу в твоей каюте очень много времени», — вздохнул он. «Ох, Варган!» — я закатила глаза и провела рукой по лицу. «Любишь ты себе жизнь усложнять. Выбрал себе в невесты ту, которая для этой роли подходит меньше всего. Я же не знаю этикета. Я понятия не имею, как у вас принято себя вести. Что говорить? Скажу какую-то глупость, а над тобой до конца жизни будут смеяться. «Да, к моему удивлению, Варган не стал спорить». «Поэтому старайся молчать», — огорошил меня он. «Молчать?» — пискнула я. «Да, тогда у тебя будет репутация скромной, молчаливой и загадочной девушки», — сверкнул глазами дракон. «Скромной и молчаливой», — скептически хмыкнула я. «На публике», — с нажимом протянул Варган. «Марина». «Твой публичный образ может никак не пересекаться с твоей реальной личностью». «Для чего?» — осторожно поинтересовалась я. «Для твоего авторитета?» «Это важно», — очень серьезно отозвался дракон. «Для меня». Без слов понятно, что это просьба. Он не приказывает, не требует, а просит меня пойти ему навстречу и сделать так, как необходимо именно ему. «Хорошо», — согласилась я и именно в этот момент раздался стук в дверь. «Варган!» — позвал знакомый голос Арнхольда. «Ты нужен на капитанском мостике!» «Иду!» — мгновенно отреагировал тот и поднялся, чтобы уйти. К моему немому изумлению, его друг безо всякой заминки вошел в комнату, стоило только дракону ее покинуть. Пост сдал, пост принял. В присутствии Арнхольда я почувствовала резкий дискомфорт. Во-первых, я лежу полуголая. Во-вторых, он мне чужой. От смущения я вдруг потеряла дар речи и лежала круглыми глазами, глядя в потолок. Такого поворота я не ожидала. За все время пребывания в новом мире так привыкла к обществу только одного мужчины, что присутствие постороннего вогнало меня в ступор. «Ох, и напугала ты нас!» вздохнул Арнхольд, совершенно не стесняясь ситуации. Он привычным уверенным шагом прошёл вглубь комнаты и опустился в то же кресло, в котором только что сидел Варган. «Вас?» — крякнула я, не в силах повернуть голову к чужому мужчине. Простынкой я закуталась по самую шею, но ткань-то полупрозрачная. «Нас», — подтвердил Арнхольда. — «мы с Варганом спасали тебя вместе. Я тебя вот на этих руках вынес». Он вытянул вперед свои сильные жилистые руки пока Варган разбирался с демонами. «Вы?» — изумилась я и повернула голову к своему собеседнику, вылупив на него свои глаза размером по пять копеек. Его слова не укладываются в голове. «Я», — подтвердил он, — «разве Варган тебе не рассказал?» «Не в таких подробностях», — сглотнула я. Итак, Арнхольд любезно поведал мне историю моего похищения, не скупясь на подробности и не стесняясь в выражениях. «И вот, значит, я тебя достаю из этой ямы, а тобой как будто акула закусывала», — взмахнул руками он, мол, представляешь, какая засада. Жуткое зрелище. Но Варган открыл портал, и я доставил тебя на корабль. Тут Тар быстренько тебя подлатал, а мы только смотрели на Зарева. «Зарева?» — не поняла я. «Да, Варган ведь спалил остров дотла». Произнес Арнхольд так легкомысленно, будто дракон где-то обронил сигарету. А? Не поняла я и чуть подалась вперед. Ну, не весь остров, стушевался Арнхольд, поняв, что сболтнул лишнего. Большую его часть, но не весь. Со временем возродится. Лет через сто снова будет зеленым, попытался приободрить меня он. Это ж пустяк, а не срок. Варган сжег остров? Но как же так? Мне сразу вспомнился дух острова, который умолял меня освободить его от демонов, помогал нам и благоволил лично мне. С другой стороны, по словам Варгана, именно дух открыл демонам дорогу к нам и ко мне в частности. При мысли о том, что прекрасная природа острова превратилась в пепел, мне стало плохо. «Сто лет!» — пролепетала я, представляя себе масштабы бедствия. «Оф, пролетят и не заметишь!» махнул рукой Арнхольд. В этот момент очень вовремя вернулся Варган. Стоило ему войти в спальню, как дракон напоролся на мой ледяной пронзительный взгляд и застыл у входа. «Иди», — бросил он коротко своему болтливому другу, и тот поспешил ретироваться из спальни без единого слова возражения. «Выкладывай». Без лишних церемоний перешел дракон сразу к делу, стоило нам остаться одним. «Ты сжег остров!» — зарычала я и сама удивилась. «Не весь», — возразил Варган и поднял палец, словно одно это обстоятельство меняет всё. «Ты его сжёг!» — начала распаляться я и привстала на локтях. Дракон нервно облизнул губы. «Я не мог оставить в живых тех, кто покусился на мою невесту», — твёрдо ответил Варган, сцепив руки на животе. «Я не уничтожил остров полностью. Он восстановится». «Марина, не понимаю, почему ты злишься? Я исполнил твою просьбу и уничтожил всех демонов», заявил он, не моргнув глазом. «И у меня буквально отвисла челюсть». «Он вот это сейчас серьезно? «Ты... ты...» задохнулась от возмущения я. «Вот и исполняй желания, женщин». Тяжко вздохнул Варга на своей мужской доле. «Сами не понимаете, чего хотите. Вам не угодишь». Сама не знаю, как случилось то, что произошло в следующую секунду. Мои эмоции соединились с магией, и плетение родилось само собой. Когда оно врезалось в дракона, я подумала, что сейчас его отшвырнет в сторону, но случилось что-то совсем другое. Над драконом вдруг вспыхнул мини-салют. Над головой рассыпался букет ярких разноцветных искр, осыпал его с ног до головы и погас, достигнув пола. Судя по изумленному взгляду дракона, в состоянии шока оказались мы оба. Признателен за твою откровенность! неожиданно выдал Варган, беря себя в руки. Что? дернула головой я. Иногда магия может трансформироваться в эмоциональные формы, объяснил дракон, все еще глядя на остатки искр, которые почему-то мерцают в воздухе над его головой. Не думал, что ты так сможешь. Привязанность. «Уважение, даже восхищение. Много романтических ноток, идущих рука об руку с доверием», — перечислил он то, что сумел разглядеть в салюте из моей магии. Ей-богу, как будто анализ крови разглядывает. Все портит тёмное вкрапление страха», — припечатал дракон, удивленно вскинув брови. Он вопросительно посмотрел на меня. «Ты хороший мужчина, Варган, но опасный», — объяснила я. Это одновременно и завлекает, и отпугивает. Ты сжег остров. Наш дом не пострадал, — пожал плечами он, — мол, чего волноваться-то? Демонов там нет, и в ближайшее время не будет. Дух острова получил свою порцию наказания, но он же в каком-то смысле оказался в выигрыше. От этих слов меня передернуло. У него есть шанс очистить свои владения от любых следов черной магии. Поверь. Это ценно. А что будет дальше? спросила я севшим голосом. Где мы вообще находимся? На корабле, улыбнулся Варган, где же еще? Но я совсем не чувствую качки, заметила я, вспомнив свое прошлое путешествие на корабле. Эта каюта защищена от негативных воздействий, выдавил из себя дракон, подбирая слова. Ты ее защитил от качки, осторожно уточнила я. «Я», — кивнул он, опустив глаза в пол. «Спасибо», — выдохнула я, не понимая, почему дракон мнется. «Правда, Варган, спасибо. Я очень это ценю. В прошлый раз меня так укачало, что я многозначительно округлила глаза». «Почему ты на меня не смотришь?» — не выдержала я и спросила прямо. «Прежде я не делал ничего подобного ни для кого», — признался дракон. «Ни для себя, ни для близких друзей». «Все здесь видят мое отношение к тебе». «Знаешь, это так странно». Неожиданно Варган рассмеялся и откинулся на спинку стула. «Что?» — не поняла я. «Делать для девушки всё, а в ответ не получать почти ничего», — выдал он, и в спальне повисла тишина. Мне стало очень неловко. «Но что я могу дать тебе в ответ?» — робко спросила я после заминки. «Тепло» предложил Варган. «Нежность, ласку, возможно, даже любовь?» «Но я...» «Тебе сложно показывать свои чувства. Я это понял». «Взял инициативу в свои руки дракон». «Я вижу, что нравлюсь тебе. Вижу, что у тебя есть ко мне нечто большее, чем простое уважение. Но что-то мешает тебе отдаться во власть этих чувств». «Разум?» изогнула бровь я. «Страх» безапелляционно отрезал Варган. «Ты боишься меня?» «Боюсь довериться», — подтвердила я. «Я с детства усвоила, что нельзя вверять мужчине свою свободу». «Кто тебе это внушил?» — прищурился дракон. «Я сама это усвоила», — пламенно возразила я. «Отец развелся с мамой и выгнал нас с ней из квартиры», — признала я и опустила взгляд. Слова вырвались сами собой, словно по велению души. Жилье принадлежало им обоим. Они купили квартиру сразу после свадьбы, но затем отец попросил ее переписать свою долю на его имя. Уж не знаю, что он ей наговорил, но мама согласилась. Отец заверял ее, что любит ее, что никогда не оставит, а она верила. Я саркастически усмехнулась. Через год после того, как родилась я, он встретил другую женщину, а меня и маму просто выгнал. У нее были сбережения, Она купила комнату в коммуналке и вырастила там меня, поведала я своему жениху историю своей семьи. Некоторые термины мне непонятны. Я правильно понял, что коммуналка гораздо хуже квартиры, уточнил Варган. Намного, грустно бросила я, вспомнив трешку, в которой отец живет со своей новой семьей. Твой отец последний подонок, отрезал Варган совершенно ровным голосом. Я осеклась, услышав столь однозначное заявление. Признаться, я привыкла слышать нечто вроде «Ну, твоя мать сама виновата, нужно было думать головой» или «Как можно быть такой дурой?» В общем, обычно люди в первую очередь осуждали мою маму, а уже потом лениво ругали отца. Пожалуй, впервые в жизни я услышала столь однозначное осуждение именно отца, без единого плохого слова в адрес матери. Взять в жены девушку, а затем выгнать ее и своего же ребенка. Даже у крестьян такое не позволяется, рыкнул Варган, сжав кулаки от ярости. Почему братья твоей матери с ним не разобрались? абсолютно серьезно потребовал ответа он. У нее нет братьев, прошептала я, удивленная таким поворотом разговора. Плохо, а отец, должны же у нее быть родственники, скинул руки он. Они живут далеко выдавила я значит нужно было обратиться к главе поселения, выдал дракон, должна же быть власть в вашем мире. Э, э власть не занимается внутрисемейными отношениями нашлась я. С точки зрения закона к нему нет претензий. Да что у вас за законы такие раз мужчина может выгнать жену с ребенком и остаться правым, воскликнул варган, всплеснув руками. Настала его очередь выкатывать глаза от изумления. «Вот так», — развела руками я. «Кошмар. И ты хочешь туда вернуться?» Он всерьез посмотрел на меня, как на сумасшедшую. В глазах так и читается. «Да я тебя в этот дурдом не отправлю, даже если на землю поезда начнут ходить». «Я хочу быть рядом с мамой. Она не переживет моего исчезновения», — напомнила я ему, и мои слова, как ни странно, успокоили дракона. «Будет тебе мама», — буркнул он, и о чем-то крепко задумался. Мы плыли на корабле еще трое суток. Конечно, это путешествие не сравнить с тем, которое мне пришлось пережить в самый первый раз. Это как суперэконом и президентский люкс. Разница на лицо. В качестве официанта, няньки, учителя и фрейлины у меня был капитан корабля. Варга наставлял меня только за тем, чтобы раздать необходимые указания. Поначалу я удивлялась столь пристальной заботе за стороны дракона, но потом поняла, что он банально не хочет светиться на палубе. Скорее всего, пытается скрыть свое присутствие на корабле. Все эти дни мы с ним жили в одной просторной каюте, наслаждались благами магической цивилизации и общались. Говорили, смеялись, рассказывали смешные случаи из жизни. Мы делали абсолютно все то же самое, что и весь месяц до этого, но теперь все ощущается совсем по-другому. Мы стали ближе. Я вижу в органе не чужого странного мужчину, а близкого друга. Теперь, в условиях, где нам больше не угрожает явная опасность, я чувствую к дракону нечто большее, чем простое уважение. Намного большее. Марина, ты все запомнила! — спросил Варган, когда до прибытия к месту назначения осталось пара часов. — Повтори. — Официально мы с тобой, лорд и леди Балмар, прибыли в Ирхолд в свадебное путешествие. Мы поженились месяц назад, и ты решил показать своей жене водопады Ирхолда. Говорят, вода в них способствует скорейшему зачатию. Добавила я то, что Варган упомянул лишь вскользь и всего один раз. — Неплохо. — одобрительно кивнул он, удивившись. — Ты быстро учишься, Марина. Схватываешь на лету, — подмигнул он мне. — Продолжай. — Я леди Марианна Балмар, дочь мага средней силы. И муженек у меня подстать, — уколола я дракона. — Мы снимем номер в гостинице и не будем привлекать лишнего внимания. Все правильно, — похлопала глазками я. — Да, ты не будешь привлекать внимания, — с нажимом уточнил Варган. Будешь тихо сидеть и читать. Варган, я буду только рада, если в какой-то веке я смогу расслабиться и отдохнуть, со вздохом призналась я. Марина, неожиданно дракон сделал шаг вперед, сократив расстояние между нами до сантиметров. Есть еще кое-что, произнес он тихим доверительным голосом. Что? заволновалась я. Я не уверен в своей собственной безопасности, вдруг признался он. Кто-то затеял опасную игру против меня, и этот кто-то почти так же силен, как я. Признаюсь тебе, я никогда с таким не сталкивался, а потому прошу тебя быть предельно осторожной. «А как же ты?» — сглотнула я. Слова о том, что дракон не уверен в том, что с его драконьим величеством ничего не случится, меня изрядно напугали. «Я о себе позабочусь», — закатил глаза он, и его губы тронула легкая улыбка. «Опять ты меня защищать», — упрекнул меня Варган. «Я ведь уже говорил, что не нуждаюсь в защите». «А я уже говорила, что не могу бросить тебя в беде», — напомнила я ему. Дракон закатил глаза и забросил голову назад. «Женщина, однажды ты доведешь меня до ручки», — выдохнул он в потолок. «Скорей до Цугундера», — шепнула я в ответ. «И не мечтай», — расхохотался Варган, — и вдруг порывисто обнял меня. Это случилось так неожиданно, что я даже растерялась. Секунда, другая, третья. Он вжимает меня в свою грудь, в нос бьет его плотный густой запах. Я поддалась порыву, отпустила себя и обняла Варгана в ответ, обхватив своими тонкими руками его мощный торс. Мне стало очень хорошо. Так спокойно, тепло, надежно. Я сама не заметила, как прижалась щекой к его мягкому сюртуку. Вообще, Варган чем-то напоминает мне большого плюшевого мишку. "Варган", позвала я, не размыкая объятий. "Мм", промычал он балдеющим голосом. "Спасибо тебе за все, поблагодарила я. "И тебе", коротко ответил он с нежностью, сжав меня чуть сильнее. Мы простояли в молчании еще несколько минут, наслаждаясь близостью друг друга. Марина, позвал меня Варган. М -м -м", промычала я. Я не смогу все время находиться рядом. Но пообещай мне, что ты не будешь подвергать себя опасности, попросил Варган. Даже если что-то пойдет не так, твоя задача выжить и сохранить себя. Все остальное я сделаю сам. Поняла? «Поняла», — вздохнула я. «Похоже, что путешествие в Эрхолд будет не менее опасным, чем наш отпуск на тропическом острове».